лет, но как любой деревенской парнишка, я был помощником для взрослых. Наравне с мужиками выполнял всякую работу. Семья наша была небольшая. Отец, мать, мои дядя с огней, да теток Катерина тетка Семка, бабушка и я. «Все мы были под строгим надзором деда. Его у нас все боялись. Дед наш владыка и бог. Маленький, юркий, как таракан. Я не вносил его колючих глаз, этой серебряной седины, и его окрики пронизывали меня, как удары». «С утра и до вечера наши мужики работали на помещика». А на свое хозяйство выходили затемно. Рано утром, чуть свет. Васенька, Сыгней, Титка. Уже тридцать петухи пропели, они дрыхнутся. Васенька, вставать пора. Сыгней. Ай, ну чего спать не дает тебя? Титка, Семка, Федька. Вот я сейчас всех кнутом-то. Кто там у бабушки спрятался? Федька, слезай с печки. Сейчас, дедунь, погоди. Вот Ой. я сейчас влез до да заволоса стащу. Да бой тебя, деда, ребёнка-то пугать. Че с утра грешишь-то? Ребёнок, в его год я уж пахал, бездельник. Я вчера двор убрал, корм гнетку замесил. Не вижу я ничего. Не упасть бы. Семень да. какая-то. Настасья, невестка, вздуй огонь к ресторане. О, лампу зажги. Сейчас, сейчас, куда-то спички делись. А, э, это к ночью мусоль ты А, как что-то сразу Сёмка. Василий ночью курить выходил. Поговори у меня, куда эти валенки запропастились. Титка должна их надевал Титка, нахуй они мне, твои валенки. Настасья, скоро-то лампу зажжёшь. Да сейчас. О, Господи, вот несчастье-то. Мам, я помогу. Не подходи, сынок, не подходи. Стекло здесь, порежешься. Стекло разбила Шкуру спущу. Пятак ведь она стоит. Где теперь возьмёшь пятак-то? Пятак ведь. Ой, непутёвая. И с сладить не может. Ой. Мал, ты, Васянька, учишь свою жену. Вон серёг Каляганов свою бабу колотит, аж водой отливают. Вот порядок у него в доме, всё на своём месте. А ты... Ой, да чего вы бабёнку-то мордуете? я какое дело сделала, стекло разбила. У неё и так сердце от страха заходит а вы её ещё долбите. Тятенька-то ведь разве что понимает, а ты-то, Васька, муженёк. Молчи, Катерина. федянька. Затеплику икону, свечку. Чего это сердце больно тошно? Бездельники, дармоеды. Сёмка, Федька, быстро заграбли. Назём-то во дворе не вычтили, лодыри. Сыгнейка, ага. гнетку корм занеси. Да напоить не забудь. Титка, ага. корове столомы дай. Ага. Мать, Катьку надо с рук сбыть. Засиделась. Разгошь до да 20 годов в девках сидеть. Сватьёв надо звать. А я возьму, да в девках и останусь. Я тебе косты выдеру. Весной выдам. Взну сдаю, как лошадь. Только к овцу свяжу <advertisements separatelyzess Loki> и не пикнешь. Да. Побаловалась в девках. -то. Хватит. <Playing argument UK> <уги> Ты, дятенька, меня не трог. Хомут на тебя надену. Взну сдаю. Узлом завяжу. Ой, ты, тятенька. То ты есть, что тятенька. Отец, отец, опомнись. А теперь, батюшка, люди другие жизнь на другой лад. Сейчас человек сам свою жизнь устраивает. Раньше при господах люди из деревни на стол не бежали, а сейчас как тараканы расползаются. О чем толкуешь, не пойму. Вот, думаю, батюшка. Как бы мне не пришлось Настером уйти в город. Что? Ты что сказал? Я тебе покажу город. Кланися в ноги. Ой, батюшка, прости. Christ, да ради батюшка, прости. Да коли я жив, я тебе царь и бог. Хочу на карачках будешь ползать, хочу пахать на тебе буду. шкуру спущу. Кланися в ноги. Прости его, батюшка. Прости, Невестка, отойди от греха, то еще под руку попадешь, а Ой, ой да что же это делает? Да отойди, это отойди, делает? отойди, Настасья. Прости, батюшка. Бог прости. Господи. У меня в тихо было, мертво, чтоб на цыпочках. Ты не девка, ты в чужой семье, угождай, молчи, а то закудахтала курица. Ну, кланяйся в ноги, Ну! стал испытывать мучительную боль не только от побоев. Жизнь открывалась передо мной, как цепь несправедливости. Я мучился от обиды и страха. Хотелось крикнуть на людей, «Да что вы озорничаете, дураки!» Но я только сжимался от боли или убегал на косогор к речке, на салазках кататься. и в избе трудная жизнь, На улице драки, В избе страшный дед с плеткой и вожжами. Дома у нас редко смеются. Взрослые сидят за починкой валенок, Сапог и сбруи, Все скучно молчат или разговаривают Осторожно и то по делу, И вдруг в нашу строгую и постную жизнь Точно свежий ветер ворвался. <смех> Мир дому сему, хозяевы! Пришли зимние скворцы, расторопные молодцы, с ножницами, с наперстками с иголками. стегать шубы с фантами, со сборками. Вот и мы, швецы, души спасительные скоморохи, коих любят блохи, прибыли на счастье молодухам, девок замуж отдавать, а с парнями свадьбы играть. Ой, да, Принимайте, да, хозяев да. швецов, радостных гонцов, к святкам, к посиденкам, к молочным пенкам. К доброму часу или не ко двору, хозяевы? Входите-ка, гости дорогие. Милости просим. Мир вам и благодать. А -а -а. Спасибо вам. Мир вам и благодать. А -а -а. Спасибо вам. Низко кланяюсь. Низко кланяюсь. Низко кланяюсь. Опять тебя шайтан принес, Владимир Раскладайся, Егорушка. Да, э -э -э, шатущий ты человек, владимирович Ежели человек без корней, без почвы, без своего места, неверный это человек. У меня, Фомя Селиверстыч, место просторные и богатое. Вся земля, а под лежачий камень вода не течёт. Одна под ним плесень и тлен. Даже вон дерево. И то семя своё по свету рассеивает... А у человека, кроме рук и ног, есть ещё и сердце, а сердце человечье беспокойно. Ему положено страдать и радоваться. Что, ой, да. ой, ой. Ниточки, бабочки, готовьте, ниточки! <реклышко> Посуровее, покрепче, холстеца на кармашке. <реклышко> а ведь батюшка правильно говорит. Другого ты ветра, Владимир, чем мы. А, <реклышко> мой ветер меня встретил, погонял и приветил. А вот ты, Вася, чего на своем веку видал? Чего испытал? Каких людей повстречал? Двор свой да поле. Вот и вся доля. Это молча, Катерина. Ты... -а, -а. а Россия большая. Походишь по разным сторонам, поглядишь и ахнешь. Господи, сколько задано человеку работы, чтобы устроить свою жизнь по-человечески. А вот глохнет человек-то от своей лени до слепоты. Дедушка Владимир, а ты мне шубу сошьёшь? От тебя, Курник, как звать величать? Федя. Федя. Фёдор Васильевич. Тебе, Фёдор Васильевич, шубу-то с оборками или с фантами шить? С фантами, с пуговками. Я вот ему фанты так кнутом настигаю. Бабушка, дай-ка мне кнут. Где он, кнук-то? Оставь, отец, видишь, серчишка с какгулка бьется. А ты, фёдор Васильевич, поклонись дедушке в ножки и скажи, шей мне, дедушка, шубку, к ради. А он тебе скажет, еще клоняйся. А ты поклонись и головкой в ножки ему постукай. Он и скажет, то-то, сошьешь, а ты ему спаси тебя, Христос, дедушка. Вот как надо, внучек. Шей мне, дедушка, шубку, Христо Радик. Ещё кланяйся. Шей мне, дедушка, шубку, Христо Радик. То-то. Сожью. Спасите, Христос, дедушка. А меня просил. Алияне отец тебе. Ой, да будьте, Василий. Молчать. Ну? Ну? Свем я попонька шубку к хресторади. Да, да, да, да, да. Наступили святки. Они праздновались целую неделю. И за эти дни перед угрюмым голодным постом всем хотелось вдоволь повеселиться. Вся деревня кричала, пела, звенела колокольцами, переливалась гармониями. К нам приехали гости. Изба наша улыбалась чистотой. Все сидели за столом. Как принято, дедушка сидел в переднем углу под образами, светлый и лучистый, как бог Саваоф. Лица у всех были праздничные, приветливые, голоса певучие, задушевные. И я думал, почему так мало в нашей жизни дней, когда люди открывают в себе что-то новое, преображаются, делаются хорошими, праздничными и беззлобными. И в моей душе бурлило какое-то непонятное счастье, какие-то радостные ожидания. Ешьте, пейте, гости дорогие, чем Бог послал. Спасибо. Гостюйте, да милые, да любые гости. Мамань, ай! Хочешь, я тебе секрет покажу? Смотри, какую книжку достал. Пусть прячь, Феденька, и лучше мне отдай. Дед вид прибьет. А это что это у вас тут за секрет? А ты? Ты, Дитка, сам хозяйствовать начнешь? Тоже, небось, как купец сто дней. Рад будешь разных дураков слопать. Не побрезгуешь ни удальцом, ни мертвецом, ни родным отцом. Так будешь брезговать, тятенька, с голоду околеешь. А Николай гол, как сокол. Сокол-то летает. Летает бродяга по свету, и нет ему ни угла, ни привету. Сущий без денег. тятенька. Рабочему человеку Все дороги открыты, и друзей у него везде много. Копить нам нечего, а теряем, не плачем. Отдой, да, да ну вас с вашими разговорами! Дятенька, я плясать хочу! Выходи, <тасшиф> <тасшиф> <тасшиф> дятенька, со мной! <тасшиф> Маховые сени мои, сени, сени новые мои, <тасшиф> Сени Вась! Пусти меня! Куда? Ну, отдай дорогу, а то я через толпы перемахну. А? А? Я с Катериной плясать хочу. О, сумасшедший! Выпускала сокола из правого рукава. Бабаня! Гляди-ка! Маманя! Маманя вдруг вышла. Господи, невестка в пляс пошла. Ой! Сить все! Сить! Я плясать буду. <связь> Бабы, со скамейки прочь. Уйдите со скамьи-то, Катя, сестрица, маманя. Батюшка будет на скамье плясать. <связь> В то веки, батюшка. Милости просим, дорогой родитель. Только по что на скамье? На ней не По всей избе пляшите. Мне пляшать на полу зазорно. Я не такой мозглят, как ты. Да, тётенька. Хозяину, отцу всегда наверху быть. Уж бы его под руки подымали. Вот Ану-ка, Васянька. Сейчас, сейчас, батюшка. Подымай. Ой-ой, да, да. да, да, да, да, Ой, да, да глядите мимо скамьи-то да, не подскажьте. Подсобля, Господи, щас-то да, Перед всеми батюшка да, плясать да, будет. Мать, запивай. Уж ты, Сёмушка, да семейонушка, Ты не топай ногой, да не качай головой, Ты не топай ногой, да не качай головой, Не качай головой, не пришли на голову. Ну, будет! Всё! Мы, старики, то молодым ты еще не уступим. Феденька, ну-ка, почитай нам книжку, что мамки показывал. Катерин, да будьте. Что ты придумала, Катерина? Читай. А драться вожжами не будешь? Читай, читай. Ты, Федень, не бойся. Дедушка разрешил. Читай, гости послушают. песню про царя Ивана Васильевича. Ой, ты гой, еси, царь Иван Васильевич, Про тебя нашу песню сложили мы, Про твоего любимого опричника, Да про смелого купца, про Калашникова. Мы сложили а её я... на столе... накор-кор. Свой ноучят идёт верши горластый. Мальчок сташ араш у меня за рубой. <свес> Мамонька, давай, чтобы лучше споём на радости. Внук-то у тебя какой, Фомас или Вёрстыш? Сразил всех. Ты его учению не перечь. Федя, читай-ка ещё. Песня эта, видать, старинная. Читай, Фёдор.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 Над Москвой великой, Золотоглавой, заря алая поднимается. Заря алая поднимается. А после святок у меня снова был праздник. Воротились к нам в избу Владимирыч и Егорушка. Я мог часами сидеть около них на лавке, смотреть, как они ловко да красиво работают. Игла у Егорушки сама летала, а он ее только подхватывал. И слушать я их мог часами, забывая о себе, о страшном дедушке, обо всём на свете. Был Владимирыч для меня человеком необыкновенным. Ведь никто в нашей семье и во всём селе не сравнится с ним. Он всё знает, всё умеет и никогда ни на кого не сердится. А если его обижают, он не расстраивается, а смотрит на обидчиков с сожалением. И я мечтал, когда вырасту большой, я буду таким же, как Владимирыч или Егорушка. Во степях-то было... Во Саратовских, За Волгой-матушкой На горной стороне, За лесами, За долами Стоит мар высок. На маре-то на красном Казаки стоят, Казаки-то удалые, Пугачёвы молодцы. Бывало, когда я ещё парнем был, Старики эту песню пели. Да. За эту песню на барском дворе Насмерть кнуть я не забила. Ну и пели и крадучись. А потом и забывать стали. А зачем кнутами-то избивали? Это за песню? Да ведь как? Пугачёв с казаками на бар шёл. Мужиков на волю отпускал и землю барскую им отдавал. Но ну, а потом Ну, а потом тьму тьмущую солдат нагнали. И всех убили. Давно это было. Говоришь ты, Владимирович, красно, пригоже складываешь. А вот в жизни драться за себя не умеешь. Оградить себя от человека другой веры не можешь. мой отец Мой отец никогда никого не обижал, никому зла не делал. Он себя не пожалеет, чтобы человеку в беде помочь. Ты, Егорушка, сынок, ещё молод, суди тебя люди. Расскажу тебе, Фома Сериверстович, такую вот были. Стояли мы в Болгарии на Шибке, в Балканских горах. Сдружились мы, шестёрка солдат, разной крови, разной веры, и русские, и татары, и Литва, и болгары. И был у меня дружок, башкир, фейзула, прямо брат родной, веселый, шутник, добрая душа. И вот послал нас командир в тыл к туркам, разузнать, что у турок делается. Проходим одну деревеньку, другую, третью, все ночью больше. Ну, конечно, турецкий караул снимаем. Это как это снимаем? Как снимали-то? Ну, а так, подкрадывались. <с> Мигом на землю и... <с> Батюшки! Ой, <с> сколь на тебе крови-то, сколь на шаговство, не будет тебе прощения. <с> на то война. Мы солдаты. Ежели не мы их, они нас... На войне солдат под смертью уходит Без войны нельзя, а то народу много расплодится. Совсем земли не будет. А Ах, Василий, зачем она война-то? Ежели люди на войне тысячами гибнут, да ведь ещё в муках. А детей зачем убивают? Вот Егорушку чуть не убили, от злой смерти его спасли И мне, потому за него кровь брата пролита. Да лучше, Владимирович, никого для меня нет. Зачем? а Обижаешь? Не обижают, не понимают, Егорушка. Ну, так вот. Ночью подходим к большому селу. Видим, народ табуном несётся по улице. Крик, плач, дети визжат. Вглядываемся, Болгары бегут. Физула говорит. ой шайтан, турки болгарежут режут. Ай да, дружок. Спасать. Да с одним-то штыком и бросился в эту суматоху. И совсем забыл, что мы, лазутчики, на разведку пришли. Давно это было. А и сейчас еще сердце голубем бьется. Да, с той ночи я другим человеком стал. Сына себе истинного Егорушку обрёл. До конца жизни будет он в душе моей гореть. Не надо, отец. Нет, надо, Егорушка, да. надо, надо. Бегу я за Фазулой, на силу поспеваю. И в эту минуту вижу тащи турок-ребетёнка. А я к этому турку... А на меня другое, этакая верзила с саблей. Ой. Тут бы и конец пришёл моей жизни, да откуда, не возьмись, Фейзула. Беги, друг, кричит, спасай мальчишку, а я тут останусь. Подхватил я мальчонку на руки, а он пищит, Майка, Майка, мать, значит, зовёт. Да, да. Маленький был, вроде вот Федюшки. Мамку мою тогда Зарубили, потом меня турок схватил, а потом, <свист> а потом уж я ничего не помню. <свист> а, бегу я с мальчонкой на руках и уж не знаю, почудилось видно туркам, что нас много. Закричали, Русь, Русь, и на улице стало пусто. Люди разбежались, попрятались, турки все пропали, как дым, и вдруг в этой тишине слышу стон. Друг, сюда иди. Зарезал меня шайтан. Ой. Парнишку спас. Добро. Хорошо делал. Прощай, друг. И умер Фейзула. Похоронил я его там. а сам с Егорушкой назад подался горами и лесами. Битва кончилась на ошибке Вернулись мы из Болгарии домой, а Фейзула Башкир там навсегда остался. За меня, за людей... Printing started. паренька жизни не пожалел. Ой, вот Господи. Ну, чего тут? <coughs> Ужинать пора. Бабы, собирайте на стол. Printing complete. Приближалась весна, мы ждали отца, он уехал с товарами для купца Стоднева. Целых две недели отца собирали в извоз, приводились в порядок сани, чинились телеги, колеса. Все это укладывалось на сани, чтобы при весеннем распутии сразу же поехать на колесах. Укладывалось с верой и мечтой, что скоро жить будет полегче. Взял отец двух лошадей, одну нашу гнетка, а вторую дед выпросил у купца Стоднева. Отец уехал в начале февраля, а возвратился в середине марта ночью. Васянька приехал. Отец, вставай. Встречать надо. Настасья, невестка. Вздуй огонь-то. Сейчас, Манька. Ох, сердце у меня упало. Душа не на месте. Папа, Аня приехал. Господи, помоги, Господи. Господи. Нечто причитать, Настасья. Беги, это при ворота. Шире. Прости их. Христоради, батюшка. Прости его, батюшка. Беда приключилась, лошади сдохли и телега с санями по дороге осталась. Только шкуры, шкура одни принёс, да вот кнут в руках. Ведь по 40 пудов грузили, батюшка, лошади-то корма нет, батюшка распутится. Дай кнут, телеги-то где бросил? За тридцать в выселках у староста оставил. Вот и бумаги... А как я разделаюсь за лошадь чужую? Как я купцу в глаза глядеть буду? Скидай полушубок. Ой, Ложись. На пол. Ой, ой, мамоня, ой. Батюшка. Отец, прости его. Прости Христа ради. Али давно ой. беды не было. Али. Отец! Батюшка, батюшка миленький, родненький, по милу, не созлавись. Погляди на него, лица на нём нету, ну, пожалей его, батюшка, каких лошадей-то дали, с чем ведь послали? Ложись, кому -то говорю! Бы, батюшка миленький, ну, пожалей-то его. <как> Ой, батюшка! Отец, брось, брось, не бей его. Не он виноват, и ты виноват. На дохлых клячах... Прочь отсюда, потачица. Батюшка. Батюшка. батюшка, не греши. Не поднимай на меня руки. Не, не дам тебе, батюшка. Брось к ногу. Нет, ты еще не хозяин. Ты еще не знаешь, как скотину беречь. У меня лошадь не падала. Я лошадей чужих не убил Не позорь меня и себя, батюшка. Я тебя почитаю, слушаю, но, но но бить меня в уме не держи. Пальцем тронуть не моги. Сядь и сяди. Гляди, что он делает с отцом -то? Ах ты охаянный! Да не что можно перечить отцу. Ошалилась ты, Васька, что ли? Господи, Господи что, будет, что будет? Папа, не... как же мы теперь... Офи, Денька. Чего не будет? Ничего, настась Не плачь. Не пропадем. Батюшка, батюшка надумается. Теперь не барское время. Господи, прости, господи, прости. Нет тебе моего благословения. Для меня теперь и че ты отрезанный ломотит. Ослепахатый, убирайся на все четыре страны. Ой. Беда-то какая. Простил. Молчать, мы... не твоего ума дело. Там пачпорт на полгода. Или деньги высылать. А ежели не будешь вы желать. По этапу домой пригоню. Батюшка, помаешься, помаешься на стороне-то. Сам нищим воротишься, в ногах будешь валяться. Возь глаз моих. С этой ночи дед уже не замечал отца, а отец держал себя как чужой. За столом он сидел теперь с краю и не поднимал головы. Враждебное их молчание угнетало, и все избегали смотреть в глаза друг другу. Никто не смел выдавить ни одного слова. а только робко постуковали ложками об общую глиняную чашку. Если бы у каждого мужика была своя земля, думал я, он все время бы работал и не истязал ни бабу, ни ребятишек. Все беды от и богатея. Если бы у каждого мужика была своя земля. Тетка Варвара! Тетка Варвара! Слыхала? Барин землю нашу продал! Юлинко! Выходи! Землю нашу барин продал! Федька, где дома? Туда! Чего тебе? Барин нашу землю продал! Купцу Стодневу продал! Ой. Продал! Ой! Мужики послали! Просили сказать, что Фанасий Львёрстыч пускай идёт на Барский двор от общества. Мать, сапоги где? Ведь был же уговор, земля наша остаётся. Барин обещал. Где сапоги-то? Да чего ты, тятенька, ищешь, они же на тебе. И Владимирович а... пошёл, его мир тоже попросил. Не впутывался был не в свои дела. Он за правду, за правду пошёл. Ага. А, ну я побёг! Сыгней, дай мою палку. На. Василий, пошли. Да слышу я. Титка, что стоишь? Открывай дверь-то. Иду я. Пошли. Сколько раз говорил, пустые ведра вешать надо. Лот, говорит. Ой, пошли, пошли, а куда? Зачем? Спохватились. Кто им, дуракам теперечи, землю-то отдаст? Да разве можно супротив барина? Мамка, я пошёл. Ты, Ты ещё куда? Куда? В барский двор. И не думай. Не ходи, Федя. Не ходи. Ещё и не знай, чего будет. Там собаками потравят. Мамка. Господи. Всю жизнь земля была наша. На ней живём. А теперь теперечи вдруг стала не наша. Неужели продал? Вот горе. Ой. Мама, Аня, не пусти. Не, Нет, не пущай. Не, не пущу. пущу. Загрызут собачища Они всегда на барском дворе, как волки злые. Нет, слыхал? Ой, не кончится это добро. Ой, не кончится. Отец-то горяч. А сколько раз говорить, вот лодырень. Чего так скоро воротились? Да не дошли мы. Мужиков встретили. Барня к ним вышла. Говорит, барина дома нету. А за землю, говорит, нам купец Стоднев уже золотый выспал. Как же так? Ведь обещал. Ну, обещал. Обещать-то обещал. Да пока мы собирались, купец все деньги барину сразу и выложил. А мы решили всем миром пахать. А чего ж не пахать? Земля наша, мирская, кровью потом пропитанная, кровью наших дедов и прадедов будем делить и сообща запахивать. Василий, запрягай. Сейчас. Птичка, сыгней, тащите и прицепляйте соху! Мужики ждут. Федя, я пахать еду. Я тоже. Вот я тебе покажу тоже, где воши-то. А ну-ка, дома останешься. Маманька. Маманька. Ох, сердце не на месте. Пусть едет не маленький Мужикам за водой будет к убегать бегать. Ага, Федя, айда. Айда. Ну, вот и поезжайте. Василий, с конем-то поосторожней. Распахивайте с Богом, а я останусь. Что-то. Поясницу прихватила. Смотри, чтоб не обделили. Ну, дай вам Бог, дай Бог, пойду прилягу. Я был рад, что меня взяли, что я еду с мужиками пахать. День был жаркий, ослепительный, и воздух в золотых далях дрожал, от отмаривая зеркальными вспышками. Небо было мягкое и тоже горячее. Солнце горело всюду, я ощутил его даже в себе. Я стоял у огромного клина невспаханной земли, и по всей этой земле, по всему полю, в дымчатом цветении травы В разных местах, далеко и близко, шагали за лошадьми мужики. Не все пришли, многие повернули домой. Но те, кто пахал, впервые пахали сообща. Сразу весь клин и работали хорошо, легко, охотно. Староста, Что, мужиков, пожарные, на сход, чтоб все у меня были, запарю! Выходи на сход, мужики! На сход. на сход, мужики, выходи ну, на сход! Быстрей, выходи на сход. Мужики, на сход выходи! На, на, на сход, выходи! А Масин Дедушка, тебя на сход. Дед, на сход кличут! Твои щенки пахали, вот пусть они идут. Мне подставлять свою спину под арабник негоже. А кто кашу заварил? Пошел вожаком на барский двор. А когда дело дошло, так поясница заболела. За сыновей спрятаться хочешь? Молчать, квашня старая. Ступай сюда. Бомж, Я сейчас тебе все косы выдеру. Бамушка, не ходи. Кому говорю? Не ходи. Твоя воля, ну, Не, не трогай, бабушка, не трогай. Федька, Федька, ты что, на сход не идёшь? Ой, я уже на сходе был. Парень с купцом Стодневым приехали. Становой, ой, ой страшной. Глаза выпучены в сером кителе, погоны серебряные. А с ним полицейский. Да, ну. да мужики-то наши все с кольями. Ой, я щас. ты куда? На сход. Oh, тоже мне, мужик без штаны. Ну? Здорово, мужики. Здорово, здорово, Мужики, что это вы затеяли? Свою землю бросили на чужую накинулись? Это это Как это чужая, барин? Молчать, каналья! Почему сюда с кольями приперлись, как разбойники с большой дороги? Кому говорю? Перед кем стоите с кольями, мерзавцы? Долой, кол негодяй! Отойди, становой! Отойди от греха! Это что такое, подлецы? Бунт? Назад, становой, успокойтесь! Я не вижу никакого бунта кто это мужики вбил вам в башку дурацкую мысль что моя земля это ваша земля с неба вы что ли свалились ну что же похозяйствовали два дня подняли зябь правильно вовремя вместо своей земли мою вспахали хорошо? Трогательно. Спасибо, братцы, за работу. Услужили. Земля теперь не барская и не ваша, а купца Митрия Стоднева. Неправда, барин. Наша земля, барин, наша. Наши деды и прадеды на ней трудились. Барин, ни тебя, ни Стоднева мы к земле не допустим. Слово-то твое где? Траться будем, барин. скольев не обойдется зря шумите мужики тут дело по любовной законно он у меня эту землю купил она теперь его вот так мужики а теперь сто днев сам умиротворяй народ твое стадо ага. на том и прощевайте Ну так да как же это, как же это, мужики, получается? Дураками были, а сейчас дураки вдвойне. Эх, пеньки, ну, ну чего стоим? Землю нашу ведь с кровью оттирайся. Бунтовать? Ах вы рыло, овчинный. Чужую землю захватывать? Я вас проучу, канальги. Ну, кто здесь у вас заводила? Ведите его сюда про хвоста Кому приказываю? А мы все миром, без заводилов. Мы не заводные, а землю не отдадим. Ноги купца Стоднева там не будет. Это кто огрызается? Выходи. Я говорю, ты становой народ не обижай. Народ тебе не скотина. А дурел ты что ли, Владимир Ильич? Уйди, что? молчи, уйди! Уйди, Владимир уйди! Владимир, Владимир, Владимир, уйди. Владимир. Нет, нет, нет, нет, нет, продолжай, продолжай. Я так и знал, что это ты. Прошел жизнь, а ведешь себя как полоумный. Народ возмущаешь. А народ правды требует. Правды захотел я тебе покажу, эту правду, Вот тебе право. Бах, Ой, бах. Бах. Мужики, Блад чего ж это? же это? Борит он Владимир. Мужики, полосу не, не замай, не замай, старика становой. Башку размозжу. Молчать? На власть с кольями. В тюрьме знаю. ваше благородие, рукам волю не давайте. Грех старика бить. Старик правдивый. И вам ничего обидного не сказал. Так, заступник, да? Урядник, арестовать обоих. Есть. <связываю> Остальные по домам. По домам. Что ж это, мужики? Красного петуха и купцу. И барскому двору. Спали мужики. Да их чертю. Урядник, и этого взять. А ну, Вместе. только подойди. Убью! Урядник ввязать их! Есть! Жил Петруха, жил не тужил, зла не творил. Глядите, в злодея в арестанты попал. Зачинщики связаны, вашем благородие, в холодных мерцавцев. Дядя, Владимирыча связали, увозят! Дедушка владимир миленький! Ах, Федюшка Федор Васильевич, не убивайся по мне, не надо. Егорушке привет передай! Прощайте, мужики! Живите по правде! Для правды нет ни острога, ни чужбины! Прощай, Федюшка! расти и ничего не страшись! Хоть народ наши темный и обездоленный, душа хорошая! Дедушка Владимирович! Владимир! Гуся, убеди Федюшку-то! Не гоже ему здесь! Расстроится, покой потеряет. Оставь его, пускай смотрит. Помните этот день, мужики, и умом раскиньте. ходи проходи. Федюш, Федор Васильевич, какую шуму до тебе сшить? Со сборками или с фантами? Пошел, пошел. С фантами, с пуговками. Владимирыч навсегда остался в моей памяти. Много я встречал потом хороших людей. Среди них были и мечтатели, и обличители, и мстители. Но люди, с которыми я жил одной жизнью в деревне, до сих пор близки мне, как первые мои друзья. Это были те русские люди, которые не сгибались под гнетом насилия и которые имели дар видеть свет и во тьме предчувствовать радость будущего.